Глава 14 «Что это?» – удивленно спрашивает мама, принимая пакеты. «Продукты». «Зачем так много?» «Ну ты же сама говорила, что есть нечего. Вот я и решила забежать в супермаркет, чтобы пополнить наш холодильник». Мать проходит на кухню и с удивлением раскладывает покупки на стол. Мясо, рыба, овощи, молочная продукция и кондитерские изделия. Андрей сказал, чтобы я не глупила и тратила деньги с кредитной карты по своему усмотрению. Но отважиться на это я смогла только сейчас, через три дня после того, как ушла из его квартиры. Наверное, немного наивно, но таким образом мне хотелось дать о себе знать. Вдруг после моей покупки на 3500 рублей Андрею придет сообщение о снятии средств, и он вспомнит о том, что обещал мне перезвонить. Жаль только, что не сказал, когда именно. И теперь я вздрагиваю даже от банальных уведомлений из социальных сетей. «Тунец?» — хмыкает мама. «Ты же никогда его не любила!» «Именно сейчас захотелось!» «И красная икра! Откуда столько денег, Нина?» В ресторане взяла расчет. «И что? Обязательно было все тратить?» «Кто тебе сказал, что я все потратила?» Вспыхиваю, словно спичка. «Почему тебе постоянно все не так, мам?» Чтобы не поссориться еще больше, направляюсь к себе в комнату и громко хлопаю дверью. Это все нервы. Достаю из-под подушки телефон, который специально спрятал туда перед походом в магазин, и проверяю, нет ли входящих звонков или сообщений. Но там, как обычно, пусто. После того, как мы очутились в постели, мокрые и обессиленные, Андрей протянул мне мобильный и попросил записать свой номер. Не могла же я от волнения перепутать все цифры и ошибиться? Нет, это исключено. Я проверила минимум пять раз. Чтобы отвлечь себя, пытаюсь заняться контрольной работой по менеджменту, но мысли мои далеки от учебы. Я вспоминаю и обдумываю каждый свой шаг и каждое неверное движение, которое могло бы не понравиться Муратову. В одну минуту я успокаиваю себя тем, что Андрей обязательно мне позвонит. В другую, заранее подготавливаю себя к плохому финалу, а чуть позже и вовсе думаю, что все складывается к лучшему. Нечего бередить себе душу и сердце, все равно ничего хорошего из наших отношений не выйдет. Поснуть мне удается с огромным трудом, и только в двенадцатом часу. Сон выходит поверхностным и чутким. Лишь под утро усталость берет свое. И я засыпаю крепко-крепко. Кажется, что проходит лишь минута или две, когда начинает играть будильник, сообщая о том, что пора собираться на занятия. Первое, что я вижу, когда подхожу к центральному корпусу университета, Ауди Лерке, подруга грациозно выбирается из салона и, цокая каблуками, направляется в мою сторону. Светлые, длинные волосы красиво завиты, На лице легкий макияж, а одежда идеально подобрана по цветовой гамме. «Запрет на авто снят?» – спрашиваю у подруги с улыбкой, целую ее в щеку. «Да, папа оттаял немного, но по карте по-прежнему стоит лимит, а мне кровь изнесу бизнесу нужно оплатить заказанное из Италии платье. Представляешь, стыд какой! Человек старался, перевозил через границу, а я подвела». Мгновенно ощущаю очередной укол вины. Пока Лерка с непривычки выживает на 500 рублей в день, в моем распоряжении безлимитная кредитная карта ее отца. «Если хочешь, я могу одолжить тебе денег, пока на твоей карте стоит временный лимит», робко предлагаю подруге. Лерка смеется и шутливо толкает меня в плечо. «Нин, платье стоит 500 баксов!» «У меня есть деньги», пожимаю плечами. «Я же коплю, забыла?» «Точно нет!» Останавливается посреди дороги Лера. «Если это не будет для тебя таким напрягом, то, пожалуйста, одолжи. В любом случае отдам так быстро, как только смогу». «Я тебе верю, Лер. Совершенно без проблем». Захожу в ближайшее отделение банка в одиночестве. Подруга остается болтать по телефону со своим Денисом. Но это даже к лучшему. Мало ли, вдруг она заподозрит, кто именно дал мне эту карту. Сложит все пазлы и догадается, при каких условиях. Тело мгновенно бросает в жар, когда я представляю, как правда, которую я старательно скрываю ото всех, вылезает наружу. Услышав за спиной цокот каблуков, резко поворачиваю голову назад и выдыхаю. Это всего лишь сотрудница банка. Подруга по-прежнему стоит на улице и оживленно разговаривает по телефону. Банкомат выдает нужную сумму денег, возвращает карту и чек. Я не собиралась активно пользоваться деньгами Андрея, но сейчас особенный случай. «Огромное спасибо, не нуль!» бросается обнимать меня Лерка. «Ты моя спасительница!» «Совершенно не за что!» Глажу ее по спине. «Я отдам при первой же возможности! Обещаю!» Отмахнувшись от подруги, Направляюсь в сторону университета. Рука по привычке находится в кармане куртки и крепко сжимает мобильный телефон. «Почему ты не звонишь?» «Ну почему?» «Кстати, что у тебя по работе?» спрашивает Лера. «Нужна помощь?» «Нет!» скрикиваю громче, чем обычно. «Не надо! Я сама!» «Поиски идут, но медленно!» Я позвонила по номеру визитки, которую оставил Андрей. И даже пришла на собеседование. Константин, друг Муратова, оказался очень приятным и солидным мужчиной. Он ждал моего звонка. Я старалась не думать, при каких обстоятельствах они с Андреем познакомились. Но на криминального авторитета Константин не был похож. Хотя и отец Лерки не выглядел, как отпетый бандит. Я дико волновалась, когда приехала на территорию пикантной гостиницы, где каждый предмет интерьера. Выглядел на миллион. Оказавшись в кабинете владельца, чуть было не подпрыгнула от счастья. Заработная плата была в три раза выше той, которую я получала в Монтане. А график шикарно вписывался в мои университетские занятия. Месяца три я спокойно могла бы здесь поработать. К тому же Константин сказал, что моя учеба вовсе не проблема. Главное пройти полное медицинское обследование перед тем, «Как приступить к работе?» И тут все мои фантазии рассыпались прахом. Я вежливо поблагодарила Константина, вышла на улицу и в тот же вечер перезвонила ему, чтобы предупредить о том, что данная работа мне не подходит по графику. Врала, конечно же, но уже не краснее. В последнее время мне не привыкать. Константин вроде бы поверил и о причинах не спрашивал только сказал, что ему очень и очень жаль. «Вот же карга старая!» возмущается Лерка, когда мы выходим после занятий на улицу. «Зря полночи над контрольной сидела!» «Могла бы позвонить мне, я бы помогла!» «Уй, да ну ее!» отмахивается подруга. «Три так три! Я на стипендию не претендую!» Вообще-то оценка Лерки вполне заслужена. Потому что половина заданий, которые она выполнила, были решены неправильно. Но я все равно понимаю ищи киваю. И выслушиваю череду проклятий в сторону преподавательницы. алинка то в итоге рассталась со своим парнем. Чуть позже переводит тему. Представляешь, он купил кольцо за 30 тысяч. Сделал ей предложение, а она отказалась на глазах у всей толпы. Мы к тому моменту, наверное, уже уехали? Да, уехали. Не припомню никакого предложения. Ну так вот, а вся предыстория началась еще за день до торжества Алины. На ее мобильный пришло сообщение с фотографией благоверного в компании длинноного брюнетки. Оказалось, что это дочь Мамонтова, та самая, которая раньше встречалась с Димой Железновым. Я тебе рассказывала о нем раньше. Дальнейший рассказ Лерки крутится вокруг неизвестных мне фамилий, поэтому, по правде говоря, слушаю я ее в полухо. На улице сегодня по-осеннему теплая погода. Ласково светит солнце, под ногами шелестят листья, а телефон все молчит. Наверное, нужно смириться с тем, что Андрей больше не позвонит. В конце концов, он взрослый мужчина, и разница между нами почти в целую жизнь. А мне надо двигаться дальше и думать о будущем. Правда, пока оно безрадостное и совершенно унылое. Но я не теряю надежды. Сегодня вот записалась на три собеседования подряд. Перекушу стеркой в кафе и вперед. Правда, не думать о Муратове вовсе не получается, потому что в мыслях то и дело проскальзывают интимные моменты нашей последней встречи. Его слова, прикосновения, поцелуи – все это вызывает сумасшедшую дрожь по телу, которая щекочет изнутри и поднимает по вихрь красочных эмоций. Так что встречаемся сегодня у Алины дома и будем оплакивать ее неудавшийся роман. Отец все равно в Москву укатил. «В Москву?» – переспрашиваю я. Спохватившись, прикусываю язык. Да уже поздно. Молчала, молчала, слушая рассказы подруги. А тут при одном только упоминании об Андрее очнулась К счастью, Лерка не замечает моего интереса. «Ну да, по делам. Он часто туда мотается», – отвечает невозмутимо. Благо, Лильку он с собой не взял. Я ведь специально проверила». «Почему?» Спрашиваю первое, что приходит в голову. «Наверное, новую любовницу нашел. А Лильку списал в утиль». Сердце учащает удары за считанные секунды. А в голове мгновенно выстраиваются воздушные замки. «Он бросил Лилю? Что, если это из-за меня? Или, может, у него еще кто-то появился?» Лицо подруги начинает сиять от радости, когда она замечает на парковке Дениса. Он стоит в компании каких-то парней и машет Лерке рукой. «Не нуль. Я знаю, что общалась в кафе с тобой пообедать, а потом отвезти на собеседование, но планы изменились». «Я вижу», — бормочу себе под нос, — «не потому, что я ревную или обижаюсь, что Лерка меняет меня на Дениса, а потому что Мельников мне не нравится». Хоть убей. Я прекрасно помню день рождения Алины, когда он подтолкнул подругу к тому, чтобы она приняла наркотики. Отпускаю Леру с ним. Я не могу быть до конца спокойна за ее здоровье и жизнь. Не злись, прошу! Обнимает меня крепко-крепко. Я завтра с тобой посижу, ладно? Хорошо. Только прошу, будь осторожна и не ведись на его провокации. Лерка задорно подмигивает, понимая, о чем я, и клянется, что больше не станет вести себя столь опрометчиво и глупо. «Удачи тебе на собеседование! Перезвони, как только найдешь что-то достойное!» «Договорились!» Подруга виснет на шее у Дениса и машет мне рукой на прощание. В тот же вечер я нахожу работу, которая мне подходит. «Приличный четырёхзвёздочный отель. Недалеко от университета». Отличный график и зарплата на 3.000 тысячи рублей выше, чем в Монтане. Для трудоустройства достаточно принести трудовую книгу и паспортные данные. Меня в тот же день вводят в курс дела и рассказывают обязанности. Я отвечаю за распределение гостей по номерам, за отправку и встречу гостей, а также организацию обслуживания номеров. На ресепшн есть инструкция которую я обещаю выучить в течение завтрашнего дня. Добравшись домой, почти падаю от усталости. Мать зовет ужинать, но у меня настолько не осталось сил, что я валяюсь на кровати несколько часов подряд и просто таращусь в потолок. Завтра будет легче. В гостинице достаточно лояльно относятся к сотрудникам и даже разрешают вздремнуть в подсобке, если выпала ночная смена. Набираю номер Леры, чтобы сообщить ей новость о том, что я нашла работу, но ее телефон недоступен. К концу дня она так и не перезванивает, не отвечает и утром, поэтому я начинаю не на шутку тревожиться, когда подруга не является на первую пару. Через сокурсников нахожу номер Дениса Мельникова, которого сегодня тоже нет на занятиях. Вбиваю цифры в свой мобильный. И собираюсь ему звонить. Как вдруг на экране высвечивается фото Леры. «Не нуль, я приболела!» «Господи! Я чуть с ней посидела, пока тебе дозвонилась!» «Прости, прости! Вчера вернулась домой, телефон разрядился, а у меня даже сил не было, чтобы встать и его зарядить!» «Тебе нужна помощь. Я могу привезти лекарство?» «Нин, ты беременна, а я болею. У меня на подстраховке есть водитель». И дом-работница. Отправлю их за лекарствами, но чуть позже. Сейчас единственное, чего хочу, это спать. Ну ладно, отвечаю обескураженно. Набирайся силы, и приходи на занятия. Я буду тебя очень сильно ждать. В первую ночь моего дежурства в гостинице случается неприятный казус. Я путаю номера постояльцев и понимаю это только тогда, когда все давно спят. От волнения звоню администратору и пытаюсь объяснить ситуацию. Марина с кричит в трубку и просит ей не звонить из-за такой ерунды. Поэтому всю оставшуюся ночь я сижу как на иголках. К счастью, все заканчивается хорошо. Марина просит прощения за то, что накричала, и объясняет, что если перепутать два идентичных номера полулюкс, то не произойдет ничего страшного. «А ты почему сегодня не на занятиях, Нин?» – спрашивает взволнованная Лерка, перезвонив спустя два дня. «У меня смена в отеле». «Ух, ну хорошо. А то я уже переживала, что заразила тебя». «Нет, я просто работаю до восьми. Могу забрать тебя после смены и отвезти в пекарню. Лады?» Мы договариваемся созвониться ближе к концу дня. Я выдыхаю, потому что Лера появилась на занятиях, и все мои сомнения в ее болезни автоматически отпали. Она ошиблась, оступилась всего один раз. С кем не бывает. Неужели я теперь до конца своих дней буду недоверчиво относиться к подруге? На смене сегодня спокойно и легко. Я с радостью встречаю постояльцев, рассказываю правила пребывания в отеле, показываю номера и наш ресторан, где изумительно вкусно готовят. Сотрудникам обед совершенно бесплатно. «Приятного отдыха! Надеемся, что вам у нас понравится!» Провожаю улыбкой очередных гостей. Они вежливо меня благодарят и направляются к лифту. Именно в этот момент звонит мой телефон. Я едва не подпрыгиваю до потолка, когда вижу на дисплее незнакомый мне номер. Три единицы и три семерки. Сердце начинает тревожно биться, когда я снимаю трубку и слышу в динамике голос Андрея. «Здравствуй, Нина! Не занята?» «Нет!» Громко вскрикиваю и отхожу от стойки. «Здравствуй, Андрей!» Становится наплевать на то, что в отель заехали новые гости, и мне нужно заняться их оформлением. Смотрю умоляющим взглядом на Марину, и с ее одобрительного кивка бросаюсь куда-то вглубь коридора, чтобы никто не помешал мне слушать приятный, низкий голос». «Самого лучшего на свете мужчины!» «Я хотел бы встретиться!» В голове звучит красный, предупреждающий сигнал, но его я тоже игнорирую. Тело буквально выкручивает от осознания того, что уже сегодня мы увидимся. Он обязательно поцелует меня, а я покажу, как сильно соскучилась. «Я только за, но у меня смена до восьми!» Отвечаю Муратову. «Скинь смс-кай адрес. Я заеду за тобой после работы». В его голосе звучит настойчивость и твердость. Но даже несмотря на это, я ни за что не смогла бы ему отказать. Ни сейчас, ни сегодня, позже. Телефон уже отключился. Но мне нужно время, чтобы унять дрожь во всем теле и спуститься с небес на землю. Набираю короткое сообщение Лере что сегодня не получится встретиться, и следом отправляю сообщение Андрею с адресом отеля. До самого окончания смены я так и не могу успокоиться.